Голова восьмая. Гринт. Он сделал шаг вперёд, приближаясь ближе к огню, от свечения которого в глазах переливался красный оттенок. Кругом были слышны звуки шуршания и даже хлопающих крыльев. Арк почувствовал что-то над собой, какой-то необычный запах зверя достигал его носа. Они правда стекаются в бесконечном потоке. Глаз кота! Зрение Арка быстро сменилось и стало, как у всех кошек, Благодаря использованию навыка, вся тьма перед ним прояснилась и показалась удивительная сцена. Перед ним была огромная зияющая пещера, которая внутри была очень влажной. Буквально везде было бесконечное число чёрных форм с зияющими красными зрачками, каждые из которых тупо уставились на арка. На первый взгляд они были похожи на людей, тем не менее явно ими не были. Как только они открывали свои рты, можно было увидеть их жуткие клыки. Острые когти легко царапали стены пещеры, длинные руки были согнуты под странными углами до плеч, но самая большая странность этих созданий заключалась в частях, которые соединили их запясть до самых лодыжек. Как только они раскидывали руки в стороны, появлялась тонкая пелена, и они взлетали в воздух. Летучие мыши. Верно, эти существа являются частью семейства летучих мышей, не топыри, низшие вампиры, которые больше походили на зверей, нежели на людей. Когда я увидел их впервые, на миг подумал, что помру от сердечного приступа. Арк вошёл в восточную часть гор Аргуса несколько дней назад и уже некоторое время высматривал нетупырей. По вечерам он убивал случайных монстров и бродил по лесу, но вскоре встретил человека, сидящего на холме. Выглядел он как ребёнок, лет десяти. Этот мальчик продолжал неподвижно сидеть, окутанный из головы в большой плащ, не обращая внимания на холодную погоду. «Неужели в горах ещё есть люди?» Арк быстро приблизился к холму, горы Аргуса кишели всевозможными монстрами, а этот НПС мальчик сидел тут в полном одиночестве, отчего он стал подозревать, что что-то было тут не так. Арк также принял в расчёт, что нахождение НПС в таком месте серьёзно поднимает шанс на получение задания. Естественно, Арк начал разговор с дружеским настроением. «Что ты делаешь в таком опасном месте?» Однако мальчик никак не отреагировал. В это время Дедрик кое-что учуял и крикнул. «Мастер, я что-то чувствую! Это кровь! Не следует спать в таком месте. Может, у тебя что-то болит?» Арк медленно приблизился и коснулся плеча мальчика, и в момент касания внезапно тот обернул своё тело и начал визжать. Это был ужасающий крик, который звучал, словно кинжал, царапывающий стекло. Несмотря на то, что Арк уже и так вдоволь насмотрелся на разные вещи в новом свете, но даже он в этом случае почувствовал, как душа ушла в пятки». Показались все прелести мальчика, человеком он не был. С зрачками в несколько сантиметров диаметром, его острые клыки и когти, а также крылья под руками, всё это ясно говорило, что он не принадлежит к людям. Монстр отшвырнул крыльчью тушку и уставил снарка. Видимо, его оторвали от обеда, от чего тот стал злым, но как только осмотрел свою новую жертву, то сразу рассмеялся и показал свои прекрасные клыки. Ниши «Этот не топырь?» Уровень... Сначала сердце Арка было неспокойно и бешено колотилось, но после проверки врага своим глазом кота выяснилось, что у мальчика был всего лишь 90 уровень. В Новом Свете часто такое бывало, что, несмотря на весь грозный и пугающий вид монстра, их уровень был довольно низким. Арк был 127-го уровня, а с его бонусами атрибута тьмы он вполне мог сравниться со 177-м. А его противник был монстром 90 уровня с единственным оружием — клыками. Другими словами, это было похоже на комара, пытающегося со своей любимой кровушкой. «Дерзкий монстр, но ты всего лишь девяностого уровня, и всё равно пытаешься сделать из меня свой ужин?» Глаза Арка заблестели. Следующую произошедшую ситуацию даже не стоит описывать. В конце концов, этот нетопырь был просто брошен в кастрюлю вместе со специями. В результате получилось блюдо, которое даже Арка удивила. «Если эти низшие вампиры всего лишь девяностого уровня...» Тогда собрать нужные мне ингредиенты не должно стать большой проблемой. Как только Арк пообедал, началась настоящая охота на нетопырей. Тем не менее, всё оказалось гораздо сложнее, чем это звучало ранее. «Вот ещё один летающий!» — воскликнул Дедрик, указывая на чёрный летающий объект в небе. Это было самой большой проблемой в охоте на этих монстров, пока те находились в небе, поймать их было очень сложно. Когда появлялся очередной нетопырь, поскольку Арк не имел атак на дальней дистанции, Приходилось только провожать взглядом и преследовать, пока цель не опустится ниже. Окажись эти монстры ближе к земле, то он мог использовать свой кнут и инициировать сражение. «Если всё так и будет продолжаться, тогда я до конца жизни с этим не закончу!» Думая о сложившейся ситуации, Арк помрачнёл. Для того, чтобы получить пилюлю бессмертной слизи, требовалось насобирать тысячу штук клыков-нетопырей. Чтобы раздобыть хотя бы один, уходило довольно много времени... К общей сложности также прибавлялось то, что приходилось преследовать нетопырей, пока они не опустятся достаточно низко, чтобы их поймать. Кроме того, шанс выпадения клыков был не стопроцентный. В среднем за убийство четырёх нетопырей Арк получал только один клык. «Да что не так с этой охотой? Почему всё настолько неэффективно?» В конце концов Арк сменил свои методы охоты, он вернулся в деревню Ланцеле и со слезами на глазах купил себе лук. Поскольку сам он не был лучником, то, естественно, не был способен использовать всю его мощь. Даже покупка самого дешёвого лука и стрел обошлась в целых 10 золотых. Не могу поверить, что пришлось потратить свои драгоценные сбережения на какой-то лук, но буду надеяться, что это окажется полезным. Арк мгновенно начал сожалеть, как только его купил. Но поскольку дела и так были не очень, то пришлось смириться. Да, мне просто следует рассматривать это с точки зрения инвестиций. Я вложил 10 золотых в будущее. После этого с луком в руках он вернулся в охотничье угодье. Как только Дедрик замечал цель, в неё сразу летели стрелы. «Вы промазали!» Поскольку арк не имел никаких навыков обращения с луком, естественно, стрелы не попадали прямо в цель. К счастью, как только одна из них цепляла нетопыря, то те мгновенно спускались вниз и нападали на него. По крайней мере, больше не нужно было слепо гоняться, но даже так... Чёрт! Почему эти нетопыри настолько редко появляются? Даже после 4 четырёхчасовой охоты Арку удалось поймать только 20 нужных монстров, с которых удалось получить лишь шесть клыков. Кроме того, поскольку это были летучие мыши, то они вообще не показывались дневное время. Это что, шутка такая? Сколько вообще понадобится времени, чтобы собрать целую тысячу клыков этих нетопырей? Само собой, пока длилась эта охота за клыками, Арк параллельно получал опыт ещё и других монстров, но всё это сильно раздражало, поскольку не удавалось быстро собрать нужные ингредиенты. Но удивлением стало то, что подсказал Дедрик. «Мастер, должно быть место, где они собираются». «Что? Несмотря на то, что я отличаюсь от них своей индивидуальностью и молодым возрастом, другие летучие мыши любят держаться вместе. Кроме случаев, когда приходит время охоты, у них наверняка есть одно место, где собираются все». Дэдрик был один, поскольку имел сильные чувство независимости. Поскольку не было причин ворошить прошлое и вспоминать некоторые случаи, Арк просто решил похвалить его и спросил. «Тогда где это место?» но ну, я не знаю. Но раз это летучая мыши разве не очевидно, что это должна быть пещера?» «Почему Дедрик не говорил этого раньше?» Арк посмотрел прямо в глаза Фамильяру. «Этот парень давно напрашивается на хорошую взбучку. Ещё самого тёмного Сильриона. Поэтому сейчас Арк пристально наблюдал, чтобы получить шанс хорошенько повысить уровень дисциплины, ведь это может стать привычкой для Дедрика, если исправить всё самого зародыша. Если разобраться с проблемой на берегу». «Есть место, где собираются все летучие мыши. Если всё так и есть, тогда существует только один способ это узнать». Арк вспомнил предыдущее сражение против нетупырей. Модали поведения у них была очень похожей, ведь после того, как они начинали нападать после провокации стрелами, а потом получали критический урон, то сразу пытались сбежать. Само собой, тогда Арк переламывал им крылья. В любом случае, намерение монстра, который оказывается на краю гибели и начинает убегать, довольно легко понять. И его целью становится добраться до безопасного для себя укрытия. Почему я не додумался до этого раньше? Арк сразу же отправился на очередные поиски следующей жертвы. Спустя немного времени радар Дедрика обнаружил одного нетупыря. После того, как Арк наполовину убил монстра, он разоружил себя, поскольку был риск ненароком убить противника от большого урона меча. ха следует ли мне немного облегчить свои страдания и сполна отыграться за весь полочный стресс? Арк хрустнул костяшками пальцев и коварно улыбнулся. После того, как он себя разоружил, мгновенно побежал к своей цели, но Нетопырь лишь завизжил тоже решил побороться. Однако это была ошибкой. Арк сразу провёл серию мощных и быстрых ударов, словно монстр был расстрелян из пулемёта. Нетопырь получил 3-4 удара в лицо, после чего из носа потекла кровавая жижа. Но это было только начало. «Удар в прыжке!» Арк сократил расстояние и ударил соперника коленом прямо в челюсть, благодаря эффекту от навыка рукопашного боя, нетопырь был контужен, чем и воспользовался Арк. Он ловко запрыгнул за спину, словно кошка, обхватил монстра за талию обеими руками и мощно опрокинул через себя. Поскольку ему приходилось тренироваться в тренажёрном зале и чувствовать на своей шкуре, что такое бокс, борьба и тэквондо, то уже не было проблем комбинировать методы сражения вместе». Хотя, несмотря на свои систематические занятия, Арк всё же не мог выучить широкий спектр навыков, но того, что он уже выучил, было вполне достаточно, чтобы жить спокойно. С каждым разом использование новой техники лицо сильно страдало, тем не менее не было ни капли сочувствия. В конце концов, из-за них Арку пришлось пережить огромное количество стресса. Но, с хребет глаза, он выбирал только самые больные точки. Но ему удавалось контролировать свою силу и снижить урон, причиняя чистую боль. Всего этого ужаса хватало, а чего даже Дедрик с Дэймоном вздрагивали, наблюдая за этой сценой со стороны. На самом деле это было непростое снятие стресса, ведь требовалось заставить монстра бежать к мамочке. Спустя каких-то 20 секунд здоровье летучей мыши снизилось до критического состояния. Нетопор явно ругался и проклинал Арка, а потом взлетел в небо. Ха, Дедрик, преследуй его. Да, сэр. Дедрик вспомнил прошлое из-за этого проявления насилия со стороны Арка. Поэтому мгновенно преобразовался в летучую мышь и погнался за нетупырём. Через пять минут он привёл Арка к скрытому подземелью. «Сырая пещера летучих мышей в горах Аргуса. Вы обнаружили широкую пещеру, которая соединяет горы Аргуса. В этой кромешной тьме находятся летающие существа со светящимися красными зрачками, постоянно выжидающие свою жертву. Насыщенный запах крови явно говорит вам, что это место очень опасно, Существа только и ждут, пока вы сделаете шаг на их территорию кромешной тьмы, чтобы разорвать вашу плоть на части». Это было угрожающее сообщение, которое он просто проигнорировал, как и ожидалось, когда Арк вошёл внутрь пещеры, кругом было огромное, просто неисчислимое количество летучих мышей. Это была сцена, которую можно было смело использовать для показа в фильмах ужасов, но на данный момент тут не будет никакого гротескного окончания. Вместо этого Арк воодушевился и достал свой клинок. «Ура! Огромный куш!» Арк вторгся в подземелье на три дня.